Глава 19. Ночь. На север от гремячего лога, далеко-далеко за увалами сумеречных степных гребней, за логами и балками, за сплошниками лесов столица Советского Союза. Над нею половодье электрических огней. Их трепетное голубое мерцание зарявом беззвучного пожарища. стоит над многоэтажными домами затмевая ненужный свет полуночного месяца и звёзд. Отделённая от гремячего лога полутора тысячами километров, живёт и ночью закованная в камень Москва. Тягуче призывно ревут паровозные гудки, переборами огромной гармонии звучат автомобильные сирены, лязгают, визжат, скрегочут трамваи. А за Ленинским мавзолеем, за Кремлёвской стеной, на выснем холодном ветру, в зарённом небе трепещет и свивается полотнище красного флага. Освещённое снизу белым накалом электрического света, оно кипуче горит, струится, как льющаяся алая кровь. Калавертью кружит высший ветер, поворачивает на минуту тяжко обвисающий флаг, и он снова взвивается. устремляясь к концу, то на запад, то на восток, пылает багровым пламенем в останей, зовёт на борьбу. 2 года назад ночью Кондрат Майдаников, бывший в то время в Москве, на всероссийском съезде советов пришёл на Красную площадь. Глянул на мавзолей, на победно сияющий в небе красный флаг и торопливо стёрнул с головы будёновку. С обнажённой головой В распахнутом домотканом зипуне стоял долго и недвижно. В гремящем желогу ночью стынет глухая тишина. Искрятся пустынные окрестные бугры, осыпанные лебяжьим пухом молодого снега. В балках, на сувалках, по бурьянам пролетели густо-синие тени. Почти касается горизонта дышла большая медведица. Чёрный свечой тянется к тягостно высокому чёрному небу Раина, растущее возле сельсовета. Раина пирамидальный тополь. Звенит колдовский бармочет родниковая струя, стекая в речку. В текучей речной воде ты увидишь, как падают отцветившие миру звёзды. Вслушайся в мнимое безмолвие ночи, и ты услышишь вдруг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 Зачергикают, перекликаясь, зимовавшие возле хутора, кормившиеся ночью на губнах куропатки. Они улетят гневать в заросли краснобыла, на песчаные склоны Яров, оставив возле миккиников на снегу вышитую крестиками лучевую россыпь следов на копыт соломы. Замычат телята, требуя доступа к матерям.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 ликующие марево огней над Москвой и видит он грозный и гневный мах алаво полотнище распростёртого над кремлём над безбрежным миром в котором так много льётся слёз из глаз вот таких же трудяг как и кондрат живущих за границами советского союза вспоминаются ему слова покойной матери сказанные как-то с тем чтобы осушить его ребячьи слёзы не кричи милушка кондрат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 Вот тут-то и начинают блудить по морям корабли, потерявши свою водяную дорогу. Напхнётся корабль на морской горюч камень и потонет. А не то Господь росой и сделает слёзы. В одну ночь пойдёт солёная роса на хлеба по всей земле, нашей и чужедальней. Выгорит от слёзной горечи хлебные злаки. Великий город и мор пойдёт по миру. Стало быть,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 и не спится потому что осталась в нём жалость годю к как своему добру к собственной худобе который сам он добровольно лишился свернулась на сердце жалость холодит тоской и скукой бывало прежде весь день на пролёт у него занят с утра мечет корм быкам корове овцам и лошади поитых в обеденное время опять таскает сгумнав в вахлях сено и солому, боясь потерять каждую былку. На ночь снова надо убирать. Вахли — веревочная сетка для носки сена. Да и ночью по нескольку раз выходит на скотине бас, проведывать, подобрать в ясли наметанное под ноги сенцо. Хозяйской заботой радуется сердце. А сейчас пусто, мертво у Кондрата на базу. Не к кому выйти.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 Вот сейчас она спит с ним рядом, дышит ровно. На печке христишки мечется, сладко чмокает губами, лапочет во сне. Батяня потихонечку, потихонечку, потихонечку. Во сне она, наверное, видит свои особые светлые детские сны. Ей легко живётся, легко дышится. Её радует порожняя спичечная коробка. Она возьмёт и смастерит из неё Сани для своего трепичного куклёнка. Санями этими будет забавляться до вечера, а грядущий день улыбнётся ей новой забавой. У Кондрата же свои думки. Бьётся он в них, как засетившаяся рыба. Когда же ты меня покинешь, проклятая жаль? Когда же ты засохнешь, вредная чертяка? Из чего бы это Иду мимо лошадиных станков, чужие кони стоят. Мне хоть бы что, а когда своего дойду, гляну на его спину с чёрным ремнём до самой репки, намеченное левое ухо. И вот засосёт в грудях. Кажись, он мне роднее бабы в эту минуту. И всё на равишему послаже сенца кинуть. Попырестей, помельче. И другие так-то Сухнет всяк возле своего, а об чужих и байдюже. Ич нету зараз чужих, все наши. А вот так оно. За худобой не хотят смотреть, многим она обчужала. Вчера дежурил Куженков, коней сам не повёл поить, послал парнишку. И этот сел верхи, погнал весь табун к речке, в намёт. Напилась какая не напилась. Опять захватил в наметы и до конюшни. И никому не скажи супротив, оскаляются: "Га, тебе больше всех надо. Всё это от того, что трудно наживалось. У кого всего по ноздре, этому не Босней так жалко. Не забыть сказать, завтра до выдову, как Куженков коней поил. С таким доглядом лошадёга к весне и барону с места не стронет". Поглядеть завтра утрецом, как курей доглядают. Бабы брехали, что кубыть штук семь уж и сдохли от тесноты. Ох, трудно, и зачем зараз птицу сводить? Хучь бы покочету на двор оставить за место часов. В еповской лавке товару нет, а христиша босая. Хучь кричи, надо ей черечонки бы. Совесть зазревает спрашивать у Давыдова. Нет. Не хаюшь эту зиму, пережимуют на печи, а к лету они ей не нужны. Кондрат думает о нужде, какую терпит строющая пятилетку страна, и сжимает под дерюшкой кулаки, с ненавистью мысленно говорит тем рабочим Запада, которые не за коммунистов. Продали вы нас за хорошую жалованью от своих хозяев? Променяли вы нас, братушки, на сытую жизнь, через чего досе нету у вас советской власти? Через чего вы так припозднились? Если б вам поганно жилось, вы бы теперь ещё уж революцию сработали, а то видно, ещё жареный кочет вас взад не клюнул. Все вы чухаетесь, никак не раскачаетесь, да как-то недружно, шатко валка идёте. А клюнет он вас. Да болятки клюнет. Али вы не видите через границу, как нам тяжко подымать хозяйство, какую нужду мы терпим? По полубосые и полуголые ходим, а сами зубы сомкнём и работаем. Совестно вам будет, братушки, прийти на готовенькое. И сделать бы такой высоченный столб, чтобы всем вам видать его было. Взлезть бы мне на макушку этого столба, тот-то -то я покрыл бы вас матерным словом. Кандра засыпает. Из губ его валится цигарка, прожигает большую чёрную дыру на единственной рубахе. Он просыпается от ожога, встаёт, шёпотом ругаясь, шарит в темноте иголку, чтобы зашить дыру на рубахе, а то Анна утром доглядит и будет за эту дыру тачить его часа два. Иголки он так и не находит, снова засыпает. На заре, проснувшись,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 Ну и орут, чёртова сыны. Чисто духовая музыка. Кто возле ихнего пристанища живёт, сну покоя лишится. А раньше то в одном конце хутора, то в другом, ни складу ни ладу. Это жизнь, и идёт дозорёвать. Утром по завтраков он направляется на птичий двор, где таким бесхлебным встречает его сердитым окликом. Ну, чего шляешься ни свет ни заря? Тебя до курей проведать пришел. Как живешь в Могиш, дед? Жил, а зараз не дай и не приведи. Что так? Служба при курях искореняет. Чем же это? А вот ты побудь тут денек, тогда узнаешь. Анафемы, кочета, целый день стражаются. От ног отстал, за ними преследуя. На что уж куры кажить бабьего полу? И Энти схватют одна другую за хохол и пошёл по базу. Пропади она пропадом такая служба. Нынче же пойду к Давыдову увольняться. Отпрошусь к пчёлам. Они свыкнутся, дед. Покеда они свыкнутся, дед ноги протянет. Да разве ж это мужинское дело? Я ведь как-никака казак в турецкой компании участвовал. А тут Изволь радоваться. Над курями главнокомандующим поставили. 2 дня как заступил на должность, а отребетишков уж проходу нет. Как иду домой, они в раженята перевстревают, орут: "Дед Куращуп, где таким Куращуп?" Был всеми уважаемый, да чтобы при старости лет помереть с кличкой Куращупа, нету моего желания. Брось, дедушка, каким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 Как заержёт, гляди, говорит, чтоб к пахати кошёлку яиц нанесли, а то самого тебя заставим курей топтать. Стар я, такие шутки слушать. И должность эта, где уж обидно. Старик хотел ещё что-то сказать, но возле плетня грудь в грудь ударились кочита. У одного из гребня с cefкой свистнула кровь.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 рыл ногою снег а около топтался подтягивая подпруги любишкин он тоже готовился к поездке в тубинской где должен был договориться с тамошним правлением колхоза насчёт триера кондрат вошёл в первую комнату за столом рылся в книгах приехавший недавно из станицы щитавод осунувшися и хмурый за последнее время яков лукич что-то писал сидя напротив Тут же толпились колхозники, назначенные нарядчиком на возку сена. Бригадир 3-й бригады, рыбоягафон Дубцов и Аркашка Минок о чём-то спорили в углу с единственным в хуторе кузнецом и политым шалом. Из соседней комнаты слышался резкий и весёлый голос размётного. Он только что пришёл, торопясь и посмеиваясь, рассказывал Давыдову: "Приходят ко мне с позоранок 400 рухей". когда водит у них бабка Ульяна, мать Мишки Игнатенко. Знаешь ты ее, нет? Старуха такая, пудов насим весом. С бородавкой на носу. Приходит. Бабка Ульяна буря-бурей, не сдышится от гневу, ажник бородавка на носу подсигивает. И с места наметом. Ах ты такой сякой розетакой, у меня в совете народ, а она матюгается. Я ей, конечно, строго говорю: "Заткнись и прекрати вырожение, а то отправлю в станицу за оскорбление власти". "Что ты?" спрашиваю, взъярилась. А она: "Вы чего это над старухами мудруете? Как вы mogёте над нашей старостью смываться?" На силу дознался в чём дело. Оказывается, прослыхли они, будто бы всех старух какие к труду неспособные, каким за 60 перевалило. Управление колхоза определит к весне, размётнув надулся, удерживая смех. Закончил. Будто бы за недостачей паровых машин, какие насиживают яйца, старух определят на эту работёнку. Они взбесились. Бабка Ульяна и орёт как резаная. Как меня на яйца сажать? Нету таких яиц, на какие бы я села. И вас всех чапельником побью и сама утоплюсь.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 Сбрешет и ходу дальше. Таких шарок чернохвостых надо арестовывать и по принадлежности направлять. Не попалась она мне. Завязал бы ей на голове юбку, до да плечуганов сыпал. А ты, председатель совета, а в хуторе у тебя начует, кто хож, то же порядочки. Чёрт за ними за всеми углядит. Тавыдов в тулупе поверх пальто сидел за столом. Последний раз просматривая утверждённый колхозным собранием план весенних полевых работ, не поднимая глаз от бумаги, он сказал: "Кливитан на нас старый приём врага. Он поразит всё наше строительство, хочет обморочить. А мы ему иногда козырь в руки даём, вот как с птицей". "Чем это такое?" нагульнов раздул ноздри. "Тем самым, что пошли на обобществление птицы".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 Так прошло минуты 3. Голову поднял Макар разом и размётно встретил его открытый взгляд. Пойдём. Промахнулись. Верно. Давыдов-то чёрт чербатый, в аккурат и прав, и улыбнулся, чуть смущённо. Давыдов садился в сани, около него стоял Кондрат Майдаников. Они о чём-то оживлённо говорили. Кондрат размахивал руками, жарм рассказывая. Кучер нетерпеливо перебирал вожжи, поправляя подоткнутые под сиденье мохорчатый кнут. Давыдов слушал, покусывая губы. Сходя с крыльца, размётнов слышал, как Давыдов сказал: "Ты не волнуйся, ты поспокойнее. Всё в наших руках, всё тёплый факт. Введём систему штрафов, обяжем бригадиров следить под их личную ответственность. Ну, пока. Над лошадиными спинами взвился и щёлкнул кнут. Сани вычертили на снегу синие округлые следы полозьев, скрылись за воротами. На птичьем дворе сотни кур, рассыпанной разноцветной галькой, где таким с хворостинкой похаживает по двору. Ветерок заигрывает с седой его бородой, сушит на лбу зернистый пот. Ходит курощук Расталкивая валенками кур. Через плечо у него висит мешок, наполовину наполненный азатками. Сыплет дед азатки узкой стежкой от амбара к сараю. А под ногами у него варом кипят куры. Непрестанно звучит торопливо-заботливое «Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко». На гумне, отгороженном чистоколом, сплошными завалами известняка белеют гусиные стада.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 пытаясь разглядеть, что творится в кругу. Люди сопят, вполголоса переговариваются. Красный собьёт. Как то ни чёрт, хля, у него ж гребень на бок. Ох, как он его садонул! Зефта розинул, приморился. Голос дедущу коря. Не пихай, не пихай! Он сам начнёт. Не пихай, шалавой. Вот я тебе пихну поддыхало. В кругу, распустив крылья, ходит два кочэта. Один ярко-красный, другой оперённый и сине-чёрным грациным пером. Гребни их расклёваны и черны от засохшей крови. Под ногами набиты чёрные и красные перья. Бойцы устали. Они расходятся, делают вид, будто что-то клюют, гребут ногами подтаивший снег, следуя друг за другом настрожёнными глазами. Притворное равнодушие их коротко. Чёрный внезапно отталкивается от земли, летит вверх, как галка с пожарища. Красный тоже подпрыгивает. Они сшибаются в воздухе раз и ещё раз. Дед Щукарь смотрит, забыв всё на свете. На кончике его носа зябко дрожит сопля, но он не замечает. Всё внимание его сосредоточено на красном кочкете.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 становится радушным и приветливым. И это рука Нагульного. Нагульнов хмурись, расталкивает зрителей, разгоняет петухов, мрачно говорит. Китушки тут оббиваете, кочеты встравливаете. А ну, расходись на работу лодыри. Ступайте сено метать в конюшни, коли делать нечего. Навоз идите возить на огороды. Двое пущай идут по дворам и оповещают баб чтобы шли разбирать курей. Распущается куриный колхоз, спрашивает один из любителей кочетинового боя, единоличник в лисьем триухе по прозвищу Банник. Видать, ихняя сознательность не доросла до колхоза. А при сицилизме кочета будут драться или нет? Нагульно вмиряет спрашивающего тяжеленным взглядом, бледнеет. Ты шути, да знай, над чем шутить. За социализм самый цвет людской погиб, а ты, дерьмо собачье, над ним вышучиваешься? Удались зараз же отседого, контра, а то вот дам тебе в душу и поплывешь на тот свет. Пошел, гад, пока из тебя у покойника не сделал, я ведь тоже шутить умею. Он отходит от притихших казаков, в последний раз глядит на бас полной птицы. И медленно, сутуловато идёт к калитки, подавив тяжёлый вздох.